Глава 12. Сафонов оплатить. Город Широкого. Валера Михайлович, зачем тебе эта гордина? Очередной раз удивился Трофим Тигач. Оставь ее! Это для штор. Отстань, человек. Мне надо практиковаться, кричал здоровяк, прыгая со второго этажа во внутренний двор. В руках он держал длинную гордину, которую в последнее время любил использовать в качестве тренировочного мяча. Трофим решил, что Михайлович — отличное отчество для бывшего голубя. В конце концов, он был практически членом семьи. С момента отъезда графа Тигач научил его многим премудростям. Например, они вместе ходили по городу, и новоявленный дизайнер рассказывал ему про тонкости жизни. Что не стоит всегда лезть на рожон. Переходить дорогу нужно только в обозначенных местах. В общественном транспорте следует уступать сиденье пожилым. Вежливо общаться с обслуживающим персоналом, и тогда они будут лучше работать. Множество мелких нюансов. Хотя иногда его заносило, и он учил его, как открывать замок булавкой. На что Валера в первый раз хмыкнул и просто вдавил пальцем замочную скважину. Правда, потом он понял, что все же иногда легче уметь взламывать замок, не портя его чем менять весь механизм. Хотя этигач тягач научился некоторым премудростям могучего короля. Например, зарядки утром. Нет, его никто не спрашивал. Но если Валера тренировался, то и тоже. И пока Валера пытался практиковаться в фехтовании на гординах, его товарищ позвонил в строительную компанию и заказал гордины из арматуры. Такие точно прослужат чуть дольше. «Сегодня приедет Надежда!» крикнул Трофим, перелистывая каталоги с новой коллекцией мебели. Все же работа в поместье еще не закончена, а переезд назначен через неделю. Да, пришлось немного отложить его. Все потому, что нужны еще документы для Валеры. Надя с этим справилась без особых усилий, обратившись к Островскому, и теперь ехала в Широкого, чтобы лично забрать короля Валеру в Москву. Когда Миша уехал, они много болтали по телефону, В основном Надежда рассказывала ему нюансы управления с конюшней, потому что лошади еще на некоторое время останутся в Москве, а также деревней, которая только разрасталась. К слову, народ в ней слыл мастерами на все руки, и Надежде даже удалось организовать небольшое предприятие недалеко от деревни. В основном они делали простые строительные материалы, которые в будущем шли на улучшение казарм и новые пристройки. Так сказать, чтобы захватить всю цепочку. «Давненько я ее не видел», — делая возможные акробатические пируэты, сказал Валера. «Да и она меня! Представляю, какое у нее будет лицо!» Трофим не без зависти смотрел, как ловко здоровый двухметровый мужик прыгает. «Все же есть предел человеческому телу, если ты не родился магом». «Эх, жаль, конечно». «А она приедет уже со всеми?» Трофим задал вроде простой вопрос, но Валера замер. «Что значит все приедут?» Он бросил гордину на землю и пошел в дом. «Через сколько они приедут?» «Надя сказала, что к полудню», — развел руками Трофим Тигач. «Собирайся, у нас всего пара часов», — нервно сказал Валера, буквально влетая в дом, а там и в свою комнату. Быстро ополоснувшись, он нацепил спортивный костюм с тремя полосками, залезал мокрые волосы назад, и подвязал резинкой, но ну и солнечные очки надел. Все это у него заняло не больше десяти минут. «Пошли!» «Куда?» — не понял Кигач. «В магазин. Надо выглядеть красиво. А то эти одеяния мне не нравятся. Удобно, спору нет. Но мы выглядим со стороны, как два нищеброда». «Вообще-то это известный бренд Дудидаз», — обиделся Трофим. «Достаточно дорогой». Валера не стал с ним спорить и направился к выходу. Если тягач не хочет идти с ним, то и не надо. Король уже обладал достаточными социальными знаниями, чтобы купить себе костюм. «Я схожу один», — повелительно махнув рукой, он скрылся за воротами. «Домашний номер ты знаешь», — кивнул тягач и вернулся к журналу. Ему Миша, не без ходатайства князя Есенина, оформил временный пропуск в город. Все же хоть какой-то документ должен быть. Также Миша подарил ему родовой перстень кузнецовых, и все это только для того, чтобы избежать лишних конфликтов. Человеку без родового кольца относились немного с пренебрежением, а какой король простит подобное обращение с собой? И все же Лера был не дурак. Наставления он запоминал и быстро адаптировался под местные законы уже не в качестве птицы, а как полноценный член общества. До КПП он добрался быстро. У этого типа большой потенциал и расстояние в несколько километров он проделал за пару минут. В город он тоже попал без особого труда, хотя и вызвал недоумение у солдат, потому что пришел пешком. По городу он перемещался без приключений. Если не считать шайку полоумных воришек, которые решили ограбить здорового мужика в спортивном костюме, то все прошло как по маслу. Хоть их и было много, как они считали, но все же недостаточно для Валеры. Вот если бы их было на пару сотен тысяч больше, но и тут он бы просто потратил чуть больше времени. Тяжело убивать сотни тысяч муравьев. А еще Валера много смотрел фильмов и передач. Все подряд. От мультфильмов до исторических программ. У него было представление, как выглядят солидные мужчины, так что вопросов к внешнему виду быть не должно. Валера посмотрел на часы, которые взял в поместье. Э -э -э -э", «Пару часов есть», — пробубнил он. «Этого более чем достаточно, чтобы привести себя в порядок». Сперва он заскочил в парикмахерскую. Пришлось даже заплатить теми деньгами, которые оставил Миша. В целом, конечный результат ему понравился. Короткая стрижка куда удобнее длинных волос. Хоть он и мог по желанию выбирать длину волос, но решил посмотреть, что же это такое. Далее в магазин одежды и Валера понимала, что не стоит встречать гостей в дорогом костюме «тройки» или чем-то официальном. Достаточно спокойный наряд, сочетающийся по тону с туфлями и хорошо сидящий на фигуре. Дойдя до улицы, где располагались дорогие магазины, он пошел искать нужный. А как иначе? Король не мог одеваться, где попало. Времени оставалось примерно час, и стоило поторопиться. Все же он хотел встретить Надю и остальных, И как раз для кое-кого он и собирался принарядиться. В первых двух магазинах ему не попалось ничего стоящего. Барахло, одним словом. Но, как говорил Миша, кто-то любит троицу. И да, Валера нашел отличный комплект. Классические брюки, футболку, рубашку, туфли. В общем, все, чтобы выглядеть солидно, но без перегиба. Даже миниатюрная девочка, которая работала в магазине и помогавшая ему с выбором, попросила сфотографироваться. Чем Валера, конечно, не отказал, правда, она потом еще зачем-то дала свой номер телефона, объяснив, что если нужна помощь в выборе одежды, она всегда будет рада подсказать. Валера даже обрадовался такой обходительности. Все же мало кто просто так предлагает свою поддержку, да и девушка симпатичная, чего уж скрывать. Он набрал пару пакетов и пошел на кассу, но там и случился затык. Очередь и всего из трех людей. Правда, стояли все из-за одного жирного мужика. А он еще и с двумя амбалами-охранниками. И что самое раздражающее, он выбирал одежду прямо на кассе. То очки померит, то кошелек, то еще какую-то хрень. «Сафонов оплатить!» С этими словами он давал очередной товар своему охраннику, который уже и передавал на кассу все. «Да, это надолго», — вздохнула женщина, которая стояла перед Валерой. «Сафонов!» «Кассу оплатить!» — невозмутимо продолжил мужчина. Валера оценил его поближе. Обычный аристократик среднего звена, который смог позволить себе двух амбалов. Наверное, он часто попадал в неприятности. Не с таким отношением к окружающим. Но Валера пока держался. Все же время еще было. А он пообещал тягачу, что не будет ввязываться в неприятности. С виду толстоватый, весь в золоте перстнях и цепях. Рубашка расстегнута на верхних пуговицах, обнажая жирненькую грудь. Волосы зализаны какой-то блестящей херней. И Валера даже поймал себя на мысли, а если постучать по голове, раздастся стук, как по пластику? «Сафонов оплатить!» — продолжал аристократ делать вид, что он один в магазине. «Э, Сафонов, может, твой босс сначала соберет все, что надо, а потом будет оплачивать? Тут и другие люди стоят обратился к одному из охранников Валера. И ему казалось, что в голосе не было никакой вражды. Он даже не сказал, что убьет этого жардя. «А можно я сам буду решать, что мне делать, а что нет? Такие...» — заговорил жердяй и посмотрел на Валеру пренебрежительным взглядом. «Таким, как ты, стоит молчать и ждать». «Тихо, спокойно. Этот магазин тебе понравился. Одежда тоже. Даже консультантка была милой. Просто молчи». — подумал Валера, закрыв глаза. — Не стоит входить в словесную перепалку. По телевизору он слышал, что конфликты всегда можно свести на нет, если улыбнуться и извиниться. Валера сделал глубокий вдох, еще один прием, который он подсмотрел по телевизору, чтобы успокоиться. Потом медленно подошел к пухленькому аристократику и навис над ним. К нему тут же подскочили охранники. — Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить. Сквозь зубы процедил Валера и постарался улыбнуться. Консультантка, которая стояла рядом с толстяком, ойкнула и побледнела. Собственно, как и сам аристократ. «Ты чего, чертила? Угрожать мне вздумал!» Обычился он и сделал пару шагов назад, скрываясь за спинами своих амбалов. «Я и не думал тебе угрожать!» Валера тоже решил перейти на «ты». Да и терпение у него быстро заканчивалось. Вообще удивительно, как он еще держался. Так. «Объясните этому хрену, как стоит общаться с почтенными людьми города!» — хмыкнул толстяк и прошел на кассу. «Да, Владимир Леонидович!» — кивнул Сафонов. Валера даже удивился, что он больше ничего не складывал и не выбирал, а сразу перешел к оплате. Он сам хотел вернуться в очередь, но его грубо взяли за локоть. «Слышь, мужик!» — сказал второй охранник. «Пошли, выйдем!» «Нет!» — помотал головой Валера. «Мне надо купить эти вещи!» — А мы не спрашиваем, — сказал Сафонов. — Поговорим на улице. Оставив вещи консультанту, он предупредил девушку в очереди, что сейчас придет. Конечно, он понимал, что за разговоры его ждали, и был безмерно благодарен тому, что хоть как-то может выпустить пар. Главное правило, которое объяснил ему Миша — никого не убивать, если этот кто-то не убивает невинных людей. Эти два охранника просто неудачно устроились на работу. Так бывает, что поделать. Отлетели эти два Твикса достаточно быстро. Они попытались напасть одновременно, и, судя по тому, как охранники ловко двигались, обладали кое-какими навыками рукопашки. Но это было так смешно. Валера просто схватил обоих за шею и ударил лбами. Оставив их отдыхать в переулке, он вернулся в магазин. Пора заканчивать этот парад доброты. — А где Сафонов? — непонимающе хлопал глазами Владимир Леонидович, когда вернулся только Валера. Оплачивай. Без лишних слов Валера положил и свои вещи на стойку и шмотки впереди стоящей женщины. Схренали? Возмутился он. Не проще вызвать жандармов? Он повернулся к продавцам. Вызовите девочки. Разумеется, кивнула та девушка, которая помогала Валере с выбором. Покажем им камеры. Там видно, как ваши охранники уводят этого господина. И что? Удивился он. В чем моя вина? Не будешь оплачивать? Спокойно спросил Валера. «Пошел в жопу, блаженный!» — хмыкнул толстяк. В следующее мгновение он вылетел через двери, пролетел несколько метров и врезался в стену. «Прошу прощения», — извинился король вселенной. «Я оплачу все сам». Когда Владимир Леонидович очнулся, рядом с ним были его охранники. Они сами выглядели немного помято. В течение десяти минут они объясняли, что этот мужик был профи, так сражаться мало кто может. Но Владимир Леонидович не мог успокоиться. Еще десять минут он вызванивал начальника жандармерии и своего помощника. Вокруг толпились люди, которые хихикали и тыкали в эту странную троицу пальцами. Он забежал в магазин. У кассы стояла только одна девушка. «Э, — Эй, быстро видео с камер наблюдения! — ткнул он менеджера. — Простите, но мы не предоставляем видеозаписи покупателям. — Невозмутимо пожала плечами девушка. — Ах ты, сучка!" Он замахнулся, чтобы влепить пощечину, но его руку поймала та самая девушка, которая оплачивала покупки. «Не стоит размахивать тут руками, жордей, Даже не посмотрев на него, ответила она. «Ты нахрен еще кто такая?» — удивился он. «Сафонов! Измайлов! Уберите эту дуру!» На лице девушки он успел увидеть только легкое пренебрежение и брезливость. Одной ногой она отправила в нокаут Измайлова, А Сафонова схватила за волосы и впечатала в стойку. «Что нахрен у вас за покупатели?» — крикнул уже убегающий аристократ. «Я тебя найду, овца! И того мудака найду! И закрою вашу шарашкину контору!» Менеджер, продавцы и покупательница подождали, пока двери закроются, и продолжили беседу, как ни в чем не бывало. «Спасибо за покупки, госпожа Дункан», — кивнула кассир. «И вам. Передам Сергею Александровичу, что у него отличный магазин. Улыбнулась девушка и вышла на улицу. Япония. Город Саппоро. Проснулись мы достаточно рано. То ли от этого свежего горного воздуха, то ли от того, что Лора всю ночь опять что-то колдовала на пляже, но проснулся я в прекрасном расположении духа. Отдохнувшим и свежим. Когда я открыл окно на балконе, у меня чуть не отвалилась челюсть от той красоты, на которую я не обратил внимания ночью. Маленький внутренний сад с искусственным водопадом, где лейка из бамбука монотонно отбивала ритм каждый раз, когда в нее набиралась холодная вода. Чуть дальше располагалась бамбуковая роща. Тихий шум леса придавал этому месту загадочности и безмятежности. «Красиво!» — услышал я за спиной голос Маши. Она укуталась в одеяло и подошла ко мне. Молча мы сели на балкончик и просто наблюдали за всей этой красотой. Лора тоже не упустила шанса запечатлеть эту картину и появилась рядом, правда, в удобном мягком кресле. Пришло сообщение о цветы. Видимо, она уже очнулась и теперь ждала нас внизу. Через несколько минут к нам заглянула хозяйка гостиницы. Пожилая японка в цветастом кимоно предложила нам надеть традиционную одежду. Мы не стали спорить и переоделись. Самое приятное, что она была по размеру и очень удобная. У ней даже имелись специальные петельки для мчей. Как знали, что у меня два оружия? Когда же мы спустились, то увидели Свету, сидящую на пяточках, такой же традиционной юкате, как у Маши. А две девочки заплетали ей волосы. Как они объяснили, это называется шимада. И пригласили Машу сесть рядом. — Вот и Кутузову украли, — услышал я знакомый гундеж за спиной. «Арнольд», — обрадовался я, увидев здоровяка, — «рад, что ты с нами. Как себя чувствуешь?» «Да все хорошо. Только нельзя создавать сложные заклинания», — почесал он затылок. «На нем тоже кимоно, только если у меня оно голубого цвета, то у него серого, под цвет глаз». «Не думала, что ты знаешь сложные заклинания». Вика, как всегда, была странный на язык. Она спустилась со второго этажа, и ее также пригласили на прическу. Собственно, как и Аню с Виолетой, когда и те спустились. Орен решили оставить под наблюдением двух девушек-магов под руководством адмирала, чем не очень был доволен фанеров. Но с Петром Борисовичем лучше не спорить, и Женя быстро смирился. Когда же все парни прибыли, Света объяснила, что сейчас мы позавтракаем и поедем на какой-то местный праздник, посвященный героям Столетней войны с метеоритами поэтому нас попросили надеть такую одежду. «Ну что, детишки!» — прогремел веселый голос адмирала Нахимова со второго этажа. «Готовы погрузиться в культуру. Вечером мы поедем дальше. Остановимся рядом с парком Адашева. Говорят, там еще цветет сакура. Рядом озеро, в центре которого есть остров. А так, метеорит! Ох, ребятки, вам понравится!» «Папа!» — возмутилась Света. Ты что, хочешь, чтобы мы и тут убивали монстров? Мало тебе, Кейма? Не ссы, дочка! Этот метеорит особенный, загадочно улыбнулся адмирал Нахимов.